Глава 14. Клуб пожирателей пряников. Фил. Итак, что мы имеем? Нина вырывает из первой попавшейся тетради листок в клетку и ядрено розовым маркером проводит вертикальную линию. Разбитый нос одна штука. Она на полном серьезе ставит галочку в правом столбике и выжидающе смотрит на меня. Разбитое сердце одна штука. Пожимаю плечами и столбик пополняется очередной закорючкой. Я уже второй час заедаю пряниками свою печаль в комнате Нинели. Мы закрылись на ключ, и я даже представлять не хочу, какие слухи о нас расползаются с космической скоростью по общаге. Но что делать, если выходить из образа при всех, ни-ни-ни а мне как никогда нужен дружеский совет. Такой каши в моей голове не было уже давно. Искусственное дыхание рот в рот. Нина смачно прихлебывает чай из чашки и берет из пакета очередной пряник. Одна штука? Верно, киваю, а Нинель, отложив в сторону лакомства, толстым маркером ставит сразу три галочки в столбике напротив. Это идет по тройному тарифу. Поясняет она между делом. Видишь, Филатов, ты уже в шоколаде. Не нуль, ты забыла главное. Упираюсь затылком в дешевые обои на стене. В итоге Анька выбрала не меня. Железобетонный аргумент. И снова правый столбик ведет в счете. А я отчаянно вгрызаюсь в имбирную мякоть хлебобулочного изделия. Некоторое время мы молчим. Нина с видом гениального стратега что-то чертит на тетрадном листке, а я пью безвкусный чай и думаю о бане. С момента моего позорного побега прошло уже два дня. Хотя назвать это побегом не поворачивается язык. Я просто вылетел на лестничную клетку, чтобы избавить аниного отца от наших спуговицей и разборок. Но румянцева следом за мной не вышла ни через 5 минут, ни через 10. После того, что было между нами, она запросто меня отпустила. Значит, я и правда лишний. Нин, тяну, когда в чашке становится пусто, да и не только в чашке. Неужели дело в деньгах? Ну почему сразу в деньгах? Может, Артур. Ее запугал? Она могла бы сказать: попросить у меня помощи. У тебя, смеется Нинель, у того, кто от одного удара падает, как кисейная барышня, и теряет сознание? Ладно, согласен, переиграл. Только я ни о чем не жалею. Не поддайся цареву, так бы и не узнал правды. Да и чего греха таить? Нашим сладким поцелуем саней я обязан своему разбитому носу. Я снова пропадаю в дурманящих воспоминаниях того утра в маленькой комнатке на пятом этаже. Они, как ложка липового мёда, нежно обволакивают растрескавшееся сердце и заживляют мелкие порезы. Теперь знаю, Аня не любит царева. Когда влюблен по-настоящему, не хочется даже смотреть на других, не то что целовать их до беспамятства. И все же от чего-то Румянцева выбрала не меня. «Слушай». Испуганный голосок Комаровой не предвещает ничего хорошего. «А что, если твоя Аня...» «Ну, как сказать...» «Ну, понимаешь?» «Ни черта не понимаю». «А вдруг Аня беременна от царева? «По коже пробегает неприятный холодок. Одно дело бороться с зазнавшимся местным мажором и совсем другое с отцом ребенка. Почему я сразу об этом не подумал?» «Уж лучше деньги». Горькая ухмылка уродует лицо почти как слова Нины «Мои мечты». Я ничего не имею против детей. Просто беременность Ани не оставляет мне ни единого шанса. Нет, нет. Сам себя уговариваю не верить. Неистово мотаю головой, скидывая невеселое наваждение и жадно воскрешаю в памяти очертания девичьей фигуры в своих руках. Плоский животик. Небольшая аккуратная грудь — это все никак не вяжется в моем сознании с образом будущей мамы. Да и Анины поцелуи были настолько неискушенными и робкими, что я вообще сомневаюсь, знает ли девчонка, что случается после них. «Не переживай», — суетится Нина. Румянцева же не дура залететь на третьем курсе. Да и вообще, если так, нечего и голову ею забивать, носить под сердцем ребенка от одного парня и целовать другого — это... «Стоп!» — затыкаю Нинкин рот пряником. «Неважно, беременна пуговица или нет. Главное, что царева она не любит». Э -э -э, тянет с набитым ртом Комарова. «Это ж надо, как тебя заклинило на румянцевой. Даже завидки берут». «Не завидуй, Нинель. Вернусь в прежнюю жизнь, такого тебе принца подгоню. На белом Мерседесе. Закачаешься». Нинка хмыкает, и мы снова погружаемся каждый в свои мысли. Придумала. Спустя время Нина внезапно поднимает указательный палец в воздух и победно улыбается. «Мы сделаем из тебя, Сашка, звезду филфака. О тебе будут говорить на каждом углу. Тобой начнут восхищаться. Толпы поклонниц, грязные слухи. Мы заставим твою Румянцеву кусать губы и сгорать от ревности». «Нин, давай не надо. Осторожно торможу фантазию Комаровой, но вижу, что бесполезно». В ее голове созрел страшно увлекательный план, и она не успокоится, пока не воплотит его в жизнь. «Надо, Саша, надо!» Она хлопает меня по спине, не жалея сил. «Грех не воспользоваться такой смазливой мордашкой, как у тебя. Да и мне ты, Филатов, очень поможешь». Нинель замечает, что я смотрю на нее, как баран на новые ворота, и, поджав губки, начинает объяснять. «Мы, девочки, так устроены». Увидим невзрачное платье в магазине, пройдем стороной. Но если нечаянно заметим, что известная блогерша щеголяет перед фанатами в точно таком же, сразу купим, и лучше два. Ну, чтоб подруге не досталось. Я, по-твоему, невзрачный, да? Взрачный ты, Сашка, очень даже, но спроса на тебя нет. Вот и не держится за тебя твоя пуговица. Думает, сравнивает, выгодный вариант из рук не выпускает, а ты страдаешь. Хватит сидеть на скамейке запасных, согласен? Не знаю. Я готов рвать на себе волосы. Аня, она не такая, понимаешь? Я чувствую, там что-то другое. Пока ты что-то чувствуешь, она за царева замуж выскочит. Ладно, что ты предлагаешь? У нас в ноябре будет проходить традиционный конкурс «Мистер Пет» «Чеканит Комарова», а я по обыкновению помогаю его организовать. «Погоди», — недоуменно кручу головой, перебивая Нину. «Ну, конечно, я просто ослышался». «Мистер Пет, ты серьезно? «Что тебя удивляет, Филатов?» «Хмурится девчонка. Мы ж в педагогическом учимся». «Название, мягко сказать, не очень, да и не выживу я здесь до ноября. Слушай сюда, нытик, никто тебя в этом конкурсе дурацком участвовать не заставляет». Там и без тебя хватает желающих. Вон, в прошлом году Царёв победил. Чёрт, так он официальный мистер Пет? Едва не давлюсь со смеху. Ага, у него даже диплом есть. Вполне серьезно отвечает Нина, а я чувствую себя испорченным, что ли, но никак не могу понять, как можно по доброй воле участвовать в этом балагане. В общем, слушай, Саш. Не разделяя моего веселья, Комарова начинает вводить меня в курс дела. Уже сейчас мы с девчонками продумываем афиши, флаеры, короче, подогреваем женский интерес. Обычно в качестве завлекалочки берем красавцев с прошлого года или выискиваем новых на просторах интернета. Рельефные мышцы, в меру обнаженные тела, взгляды а «мокрые трусики». Короче, в этом году сделаем тебя лицом конкурса. Э, нет, Нин. Меня корежит от идеи сверкать голым задом с каждого фонарного столба да еще и с припиской мистер Пет. «Засунь свою скромность, знаешь куда?» ворчит Комарова и увесистым кулачком заряжает мне в бок. «Под подушку. Мы сделаем такие кадры, что за тобой очередь из поклонниц выстроится, а Аня твоя от ревности на сиропы зайдет и, наконец, одумается. Да и только представь лицо Царева. Победил он, а с баннеров улыбаться девушкам будешь ты. Ладно, чего не сделаешь ради любви?» Бубню себе под нос, растирая горящие огнем ребра. Что-что, а уговаривать Нина умеет. Вот и молодец. На этом собрание нашего клуба объявляю закрытым. Комарова, потягиваясь, встает и отпирает дверь, впуская в пропахшее пряниками пространство глоток свежего воздуха. Какого еще клуба, Нин? нин -эль, моментально погрузившись в роковой образ, Комарова игриво ведет бровью, а потом походкой от бедра, Вышагивает обратно и, аккуратно подцепив ноготком пустой полиэтиленовый пакет, шепчет «Клуб анонимных пожирателей пряников-соколик». И правда, за пределами этой комнаты нам обоим предстоит играть чужие роли, а так хочется уже быть собой. Всего пара звонков, и мою кандидатуру для афиш согласовывают без лишних слов. Буквально тут же Комаровой удается договориться с доморощенным фотографом и сообразить подобие фотостудии из закрытой на ремонт коморки дворника и нескольких простыней. Остаток же дня Нинель таскает меня из комнаты в комнату и с миру по нитке собирает для фотосессии несколько образов, да и вообще без зазрения совести, используя свой авторитет, порядком обновляет мой гардероб. Как-никак сиять в ближайшие дни я должен не только с листовок, но и в стенах, родного универа. Вспышки фотокамеры, томные взгляды, откровенные позы. Я выкладываюсь на съемках на все 100 На месте прыщавого фотографа из 407 представляю Румянцеву. Меня распирает от желания доказать глупышке, что я круче ее царева по всем фронтам. Пока местные знатоки графических редакторов корпят над созданием макета афиши, а городская типография торгуется за каждую копейку, Нинель скидывает в общий студенческий чат несколько кадров, снятых в процессе. К слову, бэкстейдж удался на славу. А самой Комаровой вполне можно осваивать ремесло фотографа. Реакция прекрасной половины универа не заставляет себя ждать. Нескромные комментарии, смайлики, сердечки уже наутро из никому неизвестного Соколова «Я становлюсь целью номер один для местных красавиц». А если вспомнить, что на первом курсе филфака я единственный парень, то масштаб безумия вокруг моей персоны сложно переоценить. Первый учебный день в качестве Ильи Соколова проходит как в тумане. Скучные лекции разбавляются щебетанием очаровательных однокурсниц, короткие перемены, их смехом и бесконечными комплиментами. «Мне строят глазки». За моей спиной шушукаются, а под игривыми взглядами робеют и отчаянно хохочут, когда и вовсе не смешно. Мне не нужно думать, в какую аудиторию идти или где взять конспект по теории литературы. Рядом всегда кто-то есть и обязательно поможет. Все, что требуется от меня — не лишать одинокие сердца надежды и не забывать улыбаться. Но я ни на минуту не выпускаю из мыслей Румянцеву. Весь этот спектакль ради неё. Но, как назло, за несколько дней моего чернового пиара мне ни разу не удается пересечься с ней в длинных коридорах универа. Зато царев не упускает возможности пощекотать мне нервы. «Эй, зяблик!» — приторная рожа Артура вырастает перед носом незадолго до семинара по философии. «Говорят, ты продал свое тщедушное тельце Нинелли ради минуты славы. И как оно стоит того?» Придурок лыбится, словно только что произнес шутку века. Интересно, как долго он ее сочинял. А я смотрю, прошлогодний мистер Пет ревнует. Я нарочито произношу титул парня с слащавым голосом, не пряча нахальной улыбки, и продолжаю бить словами. Не подскажешь, что прошлой осенью ради победы продал ты. Кому, как ни мне, теперь знакомы расценки Нинелли. Да иди ты, Соколов, морщится придурок, сжимая кулаки. «Мало тебе тогда досталось. Или нос лишний?» «Еще мгновение, и очередной драки не избежать. Вот только поддаваться на этот раз я не планирую». «А ты что, кроме как в нос бить никуда не умеешь?» Раззадоривая Царева, начинаю медленно закатывать рукава сорочки, попутно разминая шею. «Меня не смущает ни толпа зевак, постепенно замыкающих нас с Артуром в тесное кольцо своего внимания». Ни пожилой преподаватель, недоуменно поправляющий очки на носу, ни даже Румянцева с рюкзаком на перевес, вылетевшая из своей аудитории. Уничтожить царева, стереть его наглую хмылку с лица, это все, о чем я мечтаю. Но Артур снова играет не по правилам. Ладно, живи, филолог! По всей видимости, заметив вдалеке Аню, парень моментально меняется в лице. А то опять свалишься тут подбитой уткой. Да и у меня есть дела поважнее. Например, девушку любимую к груди прижать.